На следующую ночь на стражу возле покоев Альбоина заступили Бетрой и Хелмегис. Они стояли возле дверей, опасливо поглядывая один на другого. Альбоин, который, как всегда, осушил перед сном изрядный кубок вина, быстро заснул. Как всегда, он положил рядом с постелью свой огромный меч, прозванный «Летучей смертью». Розамунда, дождавшись, когда король заснет, тихонько соскользнула с ложа, взяла королевский меч, и крепко привязала его к изголовью тонким, но очень крепким шнуром. Убедившись, что меч надежно прикреплен, она сложила руки и крикнула совой. — Сова! — воскликнул Бетрой. Воины переглянулись и вырвались в спальный покой, освещенный одной тусклой лампадой. Королева в длинной рубахе из тонкого полотна стояла в стороне от ложа, в дальнем углу комнаты. Глаза ее пылали. Альбоин, еще не до конца проснувшийся, сидел на ложе и вертел косматой головой, пытаясь понять, что происходит. «Смерть ему!» — выкрикнула Розамунда. Хелмекис бросился к королевскому ложу. Бетрой задержался в дверях. В глазах его была растерянность. Он колебался между верностью королю и страхом казни. Альбоин, наконец, осознал опасность. Соскользнул с ложа, потянулся за своим мечом Но тот был крепко привязан к изголовью. — Что, тебе нечем защитить свою жизнь? — выкрикнула Розамунда. — Не стоило тебе заставлять меня пить из черепа отца! Теперь ты допьяно напьешься собственной кровью! — Измена! — крикнул король, но в то самое время Хелмегис ударил его мечом. Альбоин успел увернуться. Меч Хелмегиса только задел его по шее, но от этого удара Альбоин лишился голоса. Он только хрипло дышал, отплевывая сгустки крови. Хилмегис нанес еще один удар. Альбоин, оставшийся без оружия, схватил единственное, что попало ему под руку — дубовую скамеечку для ног. Этой скамеечкой он сумел отразить новый удар меча, встал на ноги. Хилмегис, увидев перед собой могучую несокрушимую фигуру короля, попятился. Ему представилось, что перед ним не человек из плоти и крови, бессмертный дух. Альбоин зарычал, как раненый медведь, и бросился на него, подняв дубовую скамейку, как боевую палицу. Добей «Да бей же его, Бетрой!» В отчаянии выкрикнула королева. «Бей, несчастный, иначе тебя самого ждет смерть!» Бетрой наконец опомнился, подскочил к королю и ударил его своим огромным мечом. Удар рассек плечо Альбоина, едва не отделив его левую руку от туловища. Король ахнул, упал на колени, попытался заслониться скамейкой от новых ударов, но в это время Хелмегис справился с собой, бросился вперед и вонзил свой меч в грудь короля. Альбоин издал странный звук, похожий на смех. Изо рта его хлынула темная кровь, но он все еще не падал. Глаза его, полные ярости, обегали комнату. Наконец он нашел взглядом Разамунду и попытался что-то сказать, но слова не шли из рассеченного горла. Он выплюнул сгусток крови и начал заваливаться на бок. — Голову! — выкрикнула Розамунда. Отруби ему голову! Хелмегис взмахнул мечом, прежде чем Альбоин упал на каменные плиты. Огромная голова короля отделилась от туловища, повиснув на полоски кожи. Из страшной раны хлынул поток темной крови, но быстро иссяк. Хилмегис схватил голову короля за длинные волосы, Поднял, бросил к ногам Розамунды. Вот она. Королева подняла голову, взглянула в помутневшие глаза и проговорила с ужасной, кровожадной радостью. Никогда не получала лучшего подарка. Не выпуская из рук головы Альбоина, она подошла к Хелмегису и запечатлела на его губах страстный поцелуй. «Мы его убили». — проговорил Бетрой, не сводивший остановившегося взгляда с обезглавленного трупа. — Мы убили короля. — Да, убили! — выкрикнула Розамунда. — И хватит об этом! Уходим! Быстро! Скоро поднимется шум! Мы должны успеть выйти из замка, пока стража не перекрыла все выходы. У западного крыльца нас ждут с лошади. — Мы убили короля! — повторил Бетрой. — Да хватит уже! Розамунда отбросила кровавленную голову короля, метнулась к резному шкафу, где хранилась ее одежда, быстро накинула верхнее бархатное платье, поверх него плотный дорожный плащ, затем вытащила из того же шкафа тяжелый мешок и протянула его Хелмегису. «Держи!» «Что это?» «Это залог нашего будущего. Здесь хватит золота и драгоценных камней, чтобы нас хорошо приняли в равенне». Хелмегис вскинул мешок на плечо, Выскользнул из опочивальни. Розамунда последовала за ним. Бетрой, все еще потрясенный содеянным, шел последним. Троица быстро проследовала по королевскому крылу замка, но, когда они вышли к лестнице, навстречу им попалась группа воинов с обнаженными мечами и зажженными факелами. Их предводитель, узнав Хелмегиса, спросил. — Что там случилось? Мы слышали какой-то шум. Хелмегис на мгновение замешкался, Но Розамунда шагнула вперед и воскликнула. «Авары! На замок напали авары! Они проникли в покое короля! Скорее, спешите ему на помощь!» Страшное имя аваров, степного народа, который в свое время вытеснил лангобардов с их обжитых земель, произвело на воинов сильное впечатление. Тут Хилмегис наконец опомнился и выпалил. «Король приказал нам с Бетроем спасти королеву. Мы отведем ее в башню там будем обороняться». «Сам он, как лев, сражается с аварами. Спешите ему на помощь!» Воины бросились в сторону королевской опочивальни. Беглецы побежали прочь. «Здесь налево», — сказал Хелмегис, когда они оказались перед развилкой коридора. «Сначала сюда!» — возразила Разамунда. Через несколько шагов они оказались перед кладовой королевского Кравчева. Комната, где хранилась золотая серебряная посуда, которые пользовались на дворцовых пирах. Дверь ее была заперта. Розамунда остановилась, повернулась к своим спутникам. «Откройте эту дверь!» «Зачем, королева?» — недовольно проговорил Хелмегис. «У нас и без того довольно золото, а вот времени мало. Нужно скорее убегать, пока нет погони!» «Я сказала, откройте!» — крикнула королева. Лицо ее побелело от волнения. Но все же она взяла себя в руки и сказала тише. Мне не нужно это золото. Мне нужен тот кубок, который Альбоин сделал из черепа моего отца. Хилмегис посерьезнел. он нанес по двери несколько ударов мечом, но дверь не поддавалась. Тогда на его место заступил Бетрой, он разбежался и ударил в дверь плечом. Дубовая дверь слетела с петель. Розамунда вбежала в кладовую, нашла заветный кубок и спрятала его под плащом. «Теперь бежим!» — скомандовала она. Через несколько минут они выскользнули из замка через неприметную дверь, которой обычно пользовались слуги. Чуть в стороне от этой двери паслись три стряноженные лошади. Возле них поджидала Алидана, верная служанка Розамунды. «Скорее, королева!» — проговорила она, увидев беглецов. «Замки уже подняли тревогу!» «Поспешим!» хилмегис приторочил к седлу одной из лошадей тяжелый мешок с золотом битрой подошел к королеве чтобы помочь ей сесть в седло подсаживая ее он проговорил здесь только три лошади а нас четверо или твоя служанка останется в замке один из нас останется подтвердила королева с этими словами она неожиданно вонзила в шею Бетроя за ухом тонкую золотую шпильку богатырь изумленно ахнул и мертвым упал на землю. «Что ты сделала?» растерянно воскликнул Хилмегис. «Бетрой был верен тебе». «Сперва он был верен Альбоину, и надолго ли хватило его верности. Кроме того, он нам больше не нужен, а лошадей у нас только три. И вдобавок, он слишком тяжел и будет задерживать нас в пути, а нам нужно скакать как можно быстрее, чтобы до рассвета быть в безопасном месте на пути кровения». «Но он...» «И хватит уже припираться и тратить драгоценное время! Нам нужно спешить!» С этими словами Розамунда вскочила в седло и пришпорила коня. Как раз в это время на небосвод выкатилась полная луна, озарив окрестности замка. Беглецы помчались по залитой призрачным лунным светом дороге. Они беспрепятственно миновали городские ворота и проскакали больше часа, когда впереди показались несколько пеших воинов, по косматым меховым шапкам и густым бородам можно было узнать лангобардов. — Кто едет? — окликнул беглецов один из воинов. «Королева — Королева Разамунда. гордо объявила женщина. — Королева? Воин вгляделся в ее лицо и почтительно поклонился. — Прости, королева, но я должен спросить, куда едешь ты в такой неурочный час? — Назови свое имя, воин. — Я сотник Клев. Я слышала твое имя Клев. Так вот, на Верону напали авары. Король сражается с ними, а мне велел ехать в его дворец, в Павию. Так что не задерживай меня, если не хочешь, чтобы на тебя обрушился гнев Альбоина. А лучше поспеши со своими людьми в Верону, чтобы помочь королю. Ему приходится нелегко. Может быть, тебе нужны люди для охраны? Мне никто не нужен. Чем нас будет меньше, тем легче незамеченными добраться до Павии. «А ты не теряй времени! Поспеши на помощь королю!» «Слушаюсь, королева!» Клев отдал приказы своим людям, и они двинулись в сторону замка. Разамунда и ее спутники поскакали дальше. Когда начало светать, они увидели неподалеку от дороги полуразрушенное амбар. Там они спрятались и провели день, дав лошадям отдых и немного подкрепив собственные силы. Как только стемнело, беглецы снова отправились в путь, и ехали всю ночь, по счастью, никого не встретив. Заря уже занималась, когда впереди показались мощные крепостные стены равенны.